«Особая глава про норманизм» или «Нормандская теория» Михаила Ломоносова. «Славная история великого российского народа, уже столетие испытывающего свою удивительную судьбу» Фёдор Иванович Миллер «Федька Миллер? Норманист! Норманист! В кандалы его, в каналью!» Михаила Ломоносов «Спор о норманах, викингах, варягах» Есть главы, которые писать не хочется, потому что противно, а нужно, приходится. Это будет глава о том, как в России во имя причудливо понятых политических интересов, боролись с историческими фактами. Для людей средневековья легенда о призвании правителя была очень престижной, ведь получается, что не князь дружины завоевал нашу землю, а мы сами позвали. Чем более славный и знаменитый князь принял предложение владеть землей, тем больше чести. Также престижно было взять жену из далекой земли. Само слово «невеста» и означает «невесть откуда». Чем из большей дали невеста, тем больше чести жениху и всему его роду. Чем из большей дали князь, тем больше чести племени, в котором он княжит. Так когда-то бриты позвали саксов владеть Британией со словами «Обширную, бескрайнюю свою страну, изобилующую разными благами, готовы вручить вашей власти». Но, возможно, и совершенно другая логика. Сам факт то ли призвания варягов, то ли завоевания варягами Руси многим кажется каким-то обидным. Если племя русов завоевала славян, а потом нас завоевали еще и варяги, это вообще что же такое получается? Вечно нас завоевывают немцы. Наверное, русским так легко было поверить в норманизм, а в него ухитряются верить и сегодня, потому что в самом факте этих завоеваний им видится что-то унизительное и обидное. Одна обида развивается в сторону другой. Ясное дело, они нас за людей не держат, считают неполноценными и неспособными к созданию собственного государства. Если людям обидно, их очень легко убедить в логике. Раз Рюрик Варяг, немцы нас не считают за людей. Логика, конечно, загадочная, обладателей ее надо лечить, но сторонников у нее довольно много. В норманизм в России тоже верят. Многие до сих пор уверены, что немцы так думают. А в самой Германии ни о каком таком норманизме слыхом не слыхивали. Конечно же, советские ученые и публицисты не упускали случая попрекнуть идеологов Третьего рейха норманизмом. Но и это неправда. В Третьем рейхе охотно распространялись нелепые представления о том, что само название славяне происходит от склэйвен – рабы. В головы бедным подданным Гитлера и Геббельса внедрялись мысли о неполноценности славян. Германец Рюрик в роли культур культуртрейгера, несущего свой нордический стойкий характер в земли Склейвена, это было то, что нужно. Но и тогда нацисты в описании походов Рюрика делали массу ошибок. Германские имена первых князей и их приближенных не интерпретировали и Рюрика с Россию Русью, не связывали. Уверен, будь у них нужные сведения, нацисты своего не упустили бы. Видимо, они плоховато знали историю. Вообще же борьба с норманизмом началась в 18 веке.